Глава третья. Ксюша, по возможности удобно пристроившись у иллюминатора, рассеянно следила за тем, как уменьшаются, превращаются в нарисованную рукой Всевышнего карту и совсем исчезают под облаками улицы, дома, деревья, машины. И все было хорошо. Лишь одно обстоятельство омрачало ее ровное умиротворение — Потерялся папин брелок. Да, безделется. Да, за три рубля в базарный день. Вот только то, что было подарено отцом, нынче имело для нее несколько иную ценность, совсем другого порядка. Ксю прицепила его к рюкзаку на удачу, а пропажу обнаружила только уже на борту. Расстроилась. Ну теперь чего уж, ничего не попишешь. Вокруг тихо, в тон гудению самолета жужжали пассажиры, а девушка, прикрыв глаза, вспоминала отца и детство в холодном в Южном Заполярье. Полеты зайцем к бабушке в Казахстан на грузовом Ан-26 и тайную мечту хоть раз в жизни проехаться на поезде. А еще увидеть настоящую весну, не на пять минут, Кубарем скатившись по рампе на бетон Красноярского аэропорта, пока самолет стоял на дозаправке, а прочувствована от начала до конца. Это потом они переехали в Западную Сибирь с четырьмя нормальными сезонами, а тогда весна казалась неуловимым чудом потому что из бесконечной северной зимы девчонка за несколько часов попадала сразу в знойное южное лето, прямиком в объятия любимой бабули. Таким образом, кстати, вывозились все дети первой эскадрильи, командиром которой был отец. Прямо на пол пустого кузова ковром настилались огромные мягкие чехлы, которыми на обратном пути закрывали и закрепляли грузы. И ребятня, весь полет просто валялась в повалку на импровизированном лежбище. Нет, на взлете и посадке все как положено. Дети, как послушные зайки, сидели на жутко твердых, откидных лавках пристегнутыми, обязательно под присмотром свободных членов экипажа. Но остальное время, когда в пассажирском салоне обычно произносят «можно расстегнуть ремни безопасности», спали, хохотали, шушукались, грызли бутерброды и папкины рейсовые пайки, укрываясь папкиными же крутыми куртиками. Между прочим, очень даже комфортно. Всяко удобнее, чем теперь было сидеть Ксюше в тесном, местами продавленном пассажирском кресле. А еще она вспоминала свой восторг от неба. И то чистое счастье, когда уломаешь взрослых на капелюшечку отстегнуться во время снижения самолета, На норке прыгнешь вверх со всей дури и на пару умопомрачительных секунд почувствуешь пьянящую невесомость. Им разрешали. И даже порулить штурвалом в кабине, в командирском кресле, пока ясное дело самолет шел на автопилоте, тоже разрешали. Папа не только в ее сердце, но и вообще в своих кругах был легендой. Он после Бугурусланского летного училища, Омского, где переучивался на вертолет, а затем и Питерской академии летал на всем, что способно приподняться над землей. Да про него кино снимать можно было честное слово. И горел, и падал, и машину свою сажал в буран почти вслепую. А однажды выиграл ящик коньяка, когда наспор с другими КВС посадил самолет на форменную летную фуражку. Если, конечно, его летуны не привирали, когда вспоминали эту байку за общим столом. Да нет, не врали. КВС. Командир воздушного судна. Первым касанием попал или нет — вопрос спорный. Задрав указательный палец с доброй ухмылкой, вещал лохматый, бородатый и седой, почти как отец, дядя Сережа Красновский. Ксю ребенком называл его дядя Волк. — Но дубы-то на верёвочку размотал, — ответно смеялся папа. Дубы — отличительный знак на фуражке КВС. Не стоит понимать буквально. Размотал на веревочку, они были металлические. Разговору нет, размотал. С неизмеримой гордостью за командира басил собеседник. От фуражки одни ошметки и остались. По всей полосе в доказательства собирали. А по ягоды в тундру или там на зимнюю рыбалку в избушку на Енисее, они на минуточку мотались на вертолете. Эх, имелось чего вспомнить дочке об отце. Впрочем, про незадачливого симпатягу босса из зала ожидания тоже вспомнилось. Как раз примерно такого же хорошего мальчика, по мнению родственников и друзей, Ксю и отшила совсем незадолго до папиной смерти. Правда, Макс, конечно, был помоложе босса и всего на один год старше Ксении, но в будущем обещал стать ровно таким же холёным, блистательно самоуверенным и состоятельным парнем, как этот незнакомец. По крайней мере, таким было первое впечатление. На самом деле, если сложить сухие факты, Макса можно было бы посчитать идеальным. И вообще, мечтой любой нормальной девушки на выданье. Смотрите сами, не курит, почти не пьет, вниманием и романтикой окружает. То букет пришлет, то ее любимый капучина с карамелью, который так изумительно умеют варить только в одной кофейне города, в самом его центре. А медведя этого безумного притащил. Неподъемная плюшевая дура ростом в полтора раза выше самой Ксюши. Ну, голова у человека где? Ведь глупцом не назовешь. умилялась про себя Ксю, принимая эксцентричный дар от поклонника. Так и сидел теперь гигантский коричневый хмырь, это про медведя, в углу и занимал реально половину комнаты. Как полноценный, дополнительный и совершенно лишний жилец квартиры, более бестолкового, но страшно романтического подарка даже придумать невозможно. К тому же в столь юном возрасте Макс уже имел свою однушку и приличный автомобиль, хотя и вышел из народа. И даже заработал на все эти богатства сам, без поддержки родителей. Ну и что же там за ложка дегтя во всем этом великолепном сиропе обнаружилась, что поначалу насторожила, а потом заставила Ксю и вовсе отказаться от столь замечательной партии. Первое. Макса, энергичного и подвижного, как ртуть, всегда было слишком много. Утомительно много. Вот прямо до изжоги. И второе — наличие у парня явных задатков возмужать и вырасти в нормального, такого матерого семейного деспота. «Все эти милые, я сейчас пришлю за тобой такси, ты где? Мне скучно, без тебя ты скоро». В разгар девичьих посиделок на деле оказались ничем иным, как заувалированным шпионажем. Да он шагу ей ступить не давал, не окружив, читай задушив, бдительной заботой. «Равно контролем». Довольно скоро Ксю поняла, что кофе с доставкой на личный адрес чистой воды проверка, дома ли она. Частые звонки на встречах с друзьями без его присутствия, желание послушать окружающие голоса на предмет, а нет ли рядом посторонних мужиков, ну и прочая такая же муть. Ему не хотелось принимать данность, что у девушки имелись пацаны-дружбаны со школы, с лицея, с университета. Действительно просто душевные друзья из крепкой веселой компании с многолетней историей. С его появлением. Все остальные представители мужского пола должны были исчезнуть. Из какой бы это стати? Как-то унизительно было понимать, что в тебе постоянно ищут несуществующее двойное дно. Так о каком доверии говорим? И какие отношения могут сложиться без доверия? Это что, это он тогда, пока они не были женаты, с маниакальным упорством следил за ней? А не дай бог поставить штампик в паспорте? И началось бы что? Правильно, тотальное подавление. Нет-нет, увольте. Кушайте этот медок, кому в жертвах жить прикольно. Аксю несколько месяцев пообитала у перспективного кавалера, не притащив в его дом с собой ни одной своей тряпочки и наелась. Да, он обижался и ревновал даже тогда, когда Ксения хоть на ночь сбегала к отцу, чтобы отдышаться от вездесущего присутствия и опеки Макса. Тфу, уже на него. Ушла легко, без скандалов и слава богу.